Пентеселея. С этого времени у меня была только одна задача – кинокартина «Пентеселея». Для ее производства я после своего возвращения из США основала фирму «Лени рифеншталь Фильм ГМБХ». Компания «Олимпиады Фильм» создавалась исключительно для производства лент о спортивных событиях, а моя фирма «Студиофильм», переименованная в «Рейхспартай» так «Фильм», Такой дорогостоящий проект, как «Пентеселия», реализовать бы все равно не смогла. Коммерческий риск был слишком велик. Колоссальный международный успех фильмов об Олимпиаде сделало финансирование моей новой картины вполне осуществимым. Сообщение из Министерства пропаганды о том, что «Пентеселия» занесена в плановый перечень проектов под номером 1087, стало для меня выстрелом стартового пистолета. Я понимала, что создание подобной ленты связано с огромными трудностями. Нужно было правильно выбрать стиль фильма. Тема балансировала на грани между возвышенным и смешным. Либо картина станет выдающимся произведением, либо полным провалом. Чтобы справиться с этой задачей, требовалось освободиться в первую очередь от организационных дел. К счастью, мои сотрудники за годы нашей совместной работы многому научились. Кроме того, мы с ними подружились, и я могла им доверять. Это были мои доверенные лица – Вальди Траут и Вальтер Гроскопф. Перед началом собственно подготовительных работ мне надлежало прежде всего потрудиться над своей речью. Роль требовала от голоса многого. К тому же, как королева амазонок, я должна была стать прекрасной всадницей. Несмотря на увлечение спортом, у меня не возникало возможности, если не считать неудачной попытки в Калифорнии, научиться ездить верхом. Теперь я каждый день брала уроки верховой езды. Как и другие виды спорта, она давалась мне легко, и занятия доставляли большое удовольствие. Надо было уметь запрыгивать на лошадь и скакать без седла. Вскоре вместе с моей коллегой Бригиттой Хорней, опытной наездницей, жившей в вдалями, неподалеку от меня, мы стали кататься по Груневальду. Да и моей фигуре неплохо было бы походить на фигуру амазонки. Для этого пришлось много потрудиться. Каждое утро приходил тренер, который проделал вместе со мной необходимые упражнения. Днем я занималась сценарием и подбором основных сотрудников для будущих съемок. Что касается композитора, то самым подходящим казался Герберт Винт. Для декораций я пригласил одаренных художников Хёрльта и Рёрихта, оформлявших почти все фильмы Мурнау и Фрица Ланга. Примечания. Рёрихт Вальтер, 1897-1945. Хёрльт Роберт, 1893-1962. художники-декораторы фильма «Фрица Ланга». Жизнь моя была настолько заполнена этим проектом, что не оставалось времени для светских обязанностей. Да я и не жалела об этом, поскольку уже с молодости не особенно интересовалась ими. Ни разу не побывала даже в товариществе артистов в клубе, где встречались видные деятели искусства и которые часто посещали Геббельс и другие министры. Если хотелось поближе познакомиться с каким-нибудь интересным человеком, я приглашала его к себе, предпочитая беседовать с ним с глазу на глаз. К числу моих посетителей тогда принадлежала Гертруда Эйзольд, лучшая в то время исполнительница роли Пентесилея. Примечание. Эйзольд, Гертруд, 1870-1955 Немецкая актриса играла в Мейнингенском театре, затем в немецком театре в Берлине в 1902-1933 годах, где занимала ведущее положение. Главные роли в постановках «Духа Земли» Ведекинда, 1902, Электр, 1903, Гофман Сталя, Соломея, 1903, Уальда. играла роль Пэка в пяти редакциях рейнхардтской постановки «Сна в летнюю ночь». «Кольцо Эйзольд» — ежегодная премия лучшему немецкому актеру. Она была одной из любимых актрис Макса Рейнхарда и играла в немецком театре все главные роли. Гертруд так вдохновила идея снять фильм «Пентеселии», что была готова разучивать роль вместе со мной. Меня с удовольствием навещал Эмиль Янингс, Я познакомился с ним благодаря Штернбергу во время съемок «Голубого ангела». Наши беседы всегда проходили очень эмоционально. Последняя его картина «Разбитый кувшин» по комедии Генриха фон Клейста, в которой он играл роль деревенского судьи Адама, мне не понравилось По-моему, получился всего лишь экранизированный спектакль. Да и вообще эта блестящая пьеса не годилась для кино. Я восприняла фильм как нарушение законов жанра. Янинск, казалось, был обижен. «Что вы этим хотите сказать?» — спросил он. Я осторожно попыталась пояснить свою точку зрения. Главным моим аргументом было то, что настрой публики в кинотеатре другой, нежели в театре. В кино зритель, в отличие от театра, бывает весьма удивлен, если видит на экране комнату в крестьянском доме, где лежащий на кровати сморкающийся толстый деревенский судья открывает рот и начинает говорить стихами. И Янин вжив в ответ предостерегал меня от экранизации Пентеселии. «Здесь вас ждет неудача», — говорил он. «Это театральная пьеса. Она таковой остается и никогда не превратится в фильм». «Нет», — возражал я, — «Пентеселия на сцене нонсенс. Амазонки картонные лошади, что за пошлость?» Такой материал может быть воплощен только в кино. Если уж ставить пентеселею в театре, то в качестве камерного спектакля, в исполнении хороших актеров, такая постановка могла бы стать событием. У меня совершенно другое видение этой пьесы. Что же касается вашего разбитого кувшина, то язык листа надо было в фильме так оформить музыкой и скорбными песнопениями, чтобы стихи звучали для нас столь же естественно, как проза. Янингс засмеялся и сказал «Вы начинаете убеждать меня». И тут же стал расспрашивать о будущем фильме. Ему хотелось узнать все больше и больше, пока я, наконец, не пересказал чуть ли не весь сценарий, который, правда, существовал только в моей голове. Уже вот-вот должно было взойти солнце, когда Янингс отправился домой. Его слегка пошатывало. Он выпил две бутылки вина и несколько рюмок шнапсом. На прощание я сказала. Дорогой друг, если я благополучно переживу съемки Пентеселии, и оба мы будем в добром здравии, то обязательно снимем вместе фильм «Михаэль Кольхаас» по нашему любимому клейсту. Чтобы писать сценарий спокойной обстановки, я сняла шале в Кампене на Зильте, где жила вместе с матерью и секретарем. Сюда же привезли сказку «Белую кобылицу», купленную моим инструктором по верховой езде на конном заводе в Ганновере. Я намеревалась продолжить на острове свои тренировки. Выдалась великолепная летняя погода, все было прекрасно. Мои заветные желания, казалось, начали исполняться. в сопровождении морго фон Опель, у которой тоже был дом на острове, я выезжала каждое утро на восходе солнца. Верховая езда среди североморских дюн казалась прекрасным сном, до тех пор, пока сказка не сбросила меня в заросли колючего кустарника. Тут было не до смеха. Я оказалась вся утыкана бесчисленным количеством длинных колючек, и моей подруге потребовалось немало времени, чтобы их извлечь. После верховой езды я проделывала свою гимнастику амазонок, а потом принималась за сценарий. Никогда еще работа не давалась так легко. Сцены просто возникали перед глазами, требовалось их только записывать». Для постановки игровых эпизодов мне хотелось заполучить Юргена Феллинга, одного из крупнейших театральных режиссеров Германии. Примечание. Феллинг Юрген, 1885-1968. Немецкий актер и режиссер. С 1924 по 1944 год работал в Государственном театре в Берлине. После войны в Мюнхене слыл несравненным режиссером слова В годы фашизма вместе с Ценгелем, Грюнгенсом, Хильпертом пытался сохранить высокий эстетический уровень немецкой сцены. Он был постановщиком выдающихся спектаклей у Грюнгенса в прусском государственном театре на Жандарменмаркт, который в те времена считался первой сценой страны. Примечание. Грюнгенс, густав 1899-1963. Немецкий актер-режиссер с 1932 по 1944 год в Государственном театре в Берлине. С 1934 года его интендант. После войны работал в Дюссельдорфе и Гамбурге, где вновь блистал в главной роли своей актерской жизни и роли Мефистофеля. Киноработы. Шренкер, вм 1931. Ланга. Барон эгерсдорф в «Любовных шалостях». 1933. Офюльса. Хиггенс в «Пигмалионе». 1935. Энгеля. После взятия Берлина советскими войсками в течение девяти месяцев находился в лагере НКВД. Упрекался в коллаборационизме, в 1946 году прошел геноцификацию. Стал прообразом актера Хендрика Хёфгена в романе «Мана» «Мефеста» 1936-й, в котором карьера актера представала символом исключительного комедианского высшей степени неправедного режима. Я написала ему и с нетерпением ждала ответа. Вскоре пришла телеграмма. «Вскакиваю на лошадь. Феллинг». Какое счастье, я ликовала. Через некоторое время приехал он сам. Поскольку у меня не было никакого сценического опыта, режиссер внушал мне большое уважение. Рядом с ним я чувствовал себя новичком. Наше сотрудничество складывалось непросто. Во время бесед о будущем фильме филинг то и дело уходил в сторону, с особой охотой рассказывая о сексуальных отклонениях, которые, по его утверждению, он сам испробовал. Я же, напротив, была поглощена исключительно своей картиной. Кроме того, мне не нравилось, что он лицеприятно отзывался о способностях Грюнгенса, как актера и директора. Его суждения о последнем были столь уничижительными, что я пожалела, что решила сотрудничать с Феллингом. Меня одолевали сомнения, стоит ли нам работать вместе. Каким бы гением он ни считался, как человек Феллинг был мне неприятен. С другой стороны, я не знала лучшего режиссера, чем он. поэтому на многое приходилось закрывать глаза. Что же касается состава исполнителей и стиля будущего фильма, то здесь у нас никаких расхождений во мнениях не существовало. Филинг был в восторге от выбранных мною мест съемок. Сцены битв между амазонками и греками должны были сниматься в Ливийской пустыне, но не только из-за поддержки, обещанной Маршалом бальбу, подкупало вечно голубое безоблачное небо, на фоне которого классические образы под высоко стоящим солнцем выглядели как высеченные из камня рельефы. Картина ни в коем случае не должна была походить на пестрые голливудские фильмы. С цветом я собиралась работать очень осторожно, использовать в основном бежево-коричневую гамму, преобладающую, например, в древних культовых сооружениях на Ниле. Мрачный трагизм сцены последнего сражения между Пентеселеей и Ахиллесом, резко констатирующий с первыми эпизодами Большой битвы в обрамлении солнечного ландшафта Ливии, должен был найти выражение и в манере съемки. Поэтому я хотела снять эту сцену на Зильте или на Курской косе на фоне гряды темных облаков. Планировалось работать на натуре, а ни в коем случае не в павильоне. При этом природа не должна была выглядеть настоящей, скорее стилизованной, благодаря монтажу, свету и особой операторской съемке. Перед нами стояла увлекательная задача – запечатлеть нереальные картины, радуга, пробивающаяся сквозь облака, струи, низвергающейся воды, огромные вырванные с корнями деревья. Язык листа хорошо гармонировал бы с подобным фоном. Только такой я представляла себе пентеселею в кино –